Мое появление со связанными руками действительно несколько ошеломило их. Даже Людмила посмотрела на меня с любопытством, чем наделила меня частицей благ при будущем распределении любви. В комнате стояли три велосипеда, валялись в формы для тортов, печенья печенье банки с печеньями, конфеты. Людмила вынимала из кармана овес и сыпала на руку, пробовала на зуб. «Так брать, что ли?» Спросила она нерешительно. «Брать!» — воскликнул брат. Мы услышали обрывок разговора, из которого можно было понять, что вопрос шел о покупке, но сметенное время или слишком большая партия все это заставило Людмилу прийти в комнату братьев. Вообще же она смотрела на людей, ну, в том смысле, как ловко их можно было обдирать, Но уважать она могла только людей, которые могли любить, и, кто ее знает, не пожертвовала бы она все человеку, который может любить. Одно могло показаться странным. Я поэтому не особенно верю в докторскую любовь, что и Людмила не особенно верила этой любви, я не понимал этого. Она-то любовь могла понять, братьев же она не уважала и презирала за полную их неспособность любить как физически, так и морально. Братья ей, как и всем остальным, внушали страх, но боюсь, что только до сегодняшнего дня. И так как она понимала, что доктор не может не явиться, а произойдет нечто странное, то она и смотрелась с любопытством. Мне думается, что она изучала доктора как раз в смысле любви. И когда он вошел, она даже начала прихорашиваться. Я надеялся видеть здесь Сусанну Львовну, начал доктор. А она вас ждала, но не дождалась, и пошла выпить с Ларвиным и Нослем. Она меня ждала. Ну как же, как же. Вы же непременно должны были нас посетить. То есть, потому что посещал других. Ну, она высказала такое предположение. Но так как ее нет, то мы можем с вами пройти или к ней, или или выматываетесь отсюда. А мы вам мешаем? А как вы думаете, легко войти в бесклассовое общество? Это не то, что взял котонку как вам, безродным, за нами груз предков. Вы дурно поступаете с вашей сестрой. Я, собственно, затем и пришел, чтобы вам сказать «дурно, дурно». Только что мы уговаривали ее не пить, она говорит, неизвестно, какого рода будут напитки в бесклассовом обществе. А как по вашему мнению? Ну, не исключена возможность, что врачи приобретут большое влияние в бесклассовом обществе. Кроме того, врачебная наука приобретет то единство, которого ей сейчас не хватает. А если мы приобретем достаточное влияние, то, бесспорно, алкоголь будет применяться как врачебное средство. М -м -м, чепуху порите. А чем вот Людмила вам плоха? Ладно, выматывайтесь отсюда. Или хотите пойти туда? Нет-нет, я бы хотел увидеть Сусану здесь. Прекрасно. Вы хотите ее тело. Людмила любопытна. Знает все ее повадки. Будем говорить в открытую. Фух, при закрытых глазах вы их не различите. А даже получите большее удовольствие. Она и сильнее, и ловчее, и опытнее. Нет-нет... Э -э -э, «Ну, я хотел бы видеть Сусанну на очной ставке с вами. Я знаю, знаю те соображения, по которым вы ее подпустили к Нослю и Ларвину. Здесь даже нет расчета, какой мог бы быть, если бы ее... Ну, здесь просто... просто надругательство. Я хочу его вскрыть». Людмила захохотала. «Он мне нравится». «Видите, Матвей Иванович, вы и нравитесь, а это полное согласие. Ну, бери овес, Людмила. Отличная партия. Вполне обернешься до того момента, когда попадем в бесклассовое дядя Савелий».